Глава 41. Гибель подорожного. Новый командир. Через несколько дней мы перелетели ближе к правому флангу наших войск, к Днепру. Наши войска вели наступление в районе Кировограда. На фронтах разворачивались большие события. Задача, поставленная Верховным Главнокомандующим перед Украинскими фронтами, очистить от врага правобережную Украину, успешно выполнялась. Наши войска продвигались к западным границам СССР. Мы с нетерпением ждали перелета на правый берег Днепра, на аэродром в районе Кременчуга. Но нас задерживала погода. Наконец наш командир, подорожный и штурман части полетели в разведку погоды в районе нового аэродрома, на правый берег Днепра. Нам сообщили, что там стоит сильный туман, и мы с беспокойством ждали их возвращения. Скоро на аэродроме приземлился самолет. Это вернулся штурман. Мы окружили его, спрашивая с тревогой, а где же командир? «Я его потерял в тумане», – мрачно ответил штурман. «Мы собрались на КП и долго ждали командира, хотя время уже давно истекло. Нас известили, что подорожный разбился, пролетая в тумане над поселком на правом берегу Днепра. Мы сидели молча, подавленные гибелью командира. Первым, словно раздумывая вслух, заговорил Семенов. Подорожный принял неверное решение, в такой трудной метеорологической обстановке переоценил свой опыт». Это тяжелый урок для нас всех. Было очень жаль нашего молодого, способного и храброго командира. Нашу часть должен был принять майор Ольховский. Он еще не прибыл в полк, но о нем уже все известно. Новый командир, образованный летчик, успешно окончил военную академию. Он сбил несколько немецких самолетов. Ольховский прилетел утром. Мы выстроились на аэродроме. Мне сразу понравилась его манера говорить. Просто, спокойно и с достоинством. У него высокий, широкий лоб, волевое лицо. На вид ему лет 30. Его первая речь, обращенная к нам, была очень коротка. Нам предстоят большие и серьезные испытания. Отдыхать не придется. Боевая деятельность начнется с завтрашнего дня. Перелетев на правобережную Украину, на аэродром в районе Кременчуга, мы с почестями похоронили останки командира подорожного. Начались боевые будни. Мы сопровождали бомбардировщики, летавшие бомбить окруженные немецкие части в районе Кировограда. Я летал на задание в район Чигирина, место знакомое мне по Кабзарю. Там некогда дрались с иноземными захватчиками запорожские казаки. Выпал снег. Было пробозгло, холодно. Подолгу стояли туманы. И все же боевая деятельность не прекращалась.